Хотя я и ждал, что гроза вот-вот разразится над моей головой, но первый удар грома застал меня врасплох. Основной цех полностью переключился на производство новой продукции, которая в государственный план не засчитывалась. За апрель и май завод, естественно, недовыполнил план, Причем в мае почти на 30%, а это уже было настоящее ЧП. Из министерства посыпались тревожные звонки и телеграммы. Я выкручивался изо всех сил, обещал в ближайшее время ликвидировать прорыв, придумал разные причины срыва. Последнее время на телефонные звонки из министерства я не отвечал. Теперь выкручивалась моя секретарша Аделаида. В один из жарких июльских дней мне позвонил заместитель министра, тот самый, который на свою голову рекомендовал меня на этот завод. Аделаида дрогнула и соединила его со мной. Я вас не понимаю. Почему завод из передовых за каких-то три месяца превратился в самый отстающий в министерстве? Ведь завод обеспечивается всем необходимым в первую очередь. Что это, саботаж? Другого объяснения этому я просто не могу найти. Да и как иначе объяснить, что хорошо налаженное предприятие, перевыполняющее план вдруг третий месяц подряд стал отставать? И чем дальше, тем больше? Так всё это вам придется отвечать на коллегие министерства. Всё. Я так и не сказал ни одного слова. Слушая похоронно звучащие частые гудки в трубке, я встретился глазами с секретаршей. Максим Константинович, что же будет? Из Горкома звонили. Вчера вечером звонил сам первый секретарь. Я ему сказал, что вы на объекте. Он стал выяснять, на каком объекте, но я ему сказал, что у нас объектов много, и он повесил трубку. И не сказал, чтобы я ему позвонил? Ничего не сказал. Голос был сердитый. Так. Бутафоров не звонил? Несколько раз звонил. Я ему сказала, что вы в станциях. просил сразу же ему позвонить, как только появитесь. Вызовите Тропинина. Он в Горкоме. Его туда утром срочно вызвали к первому секретарю. Так. Ясно. Да, тучи сгустились. Нужно было что-то срочно предпринимать, действовать, а я столбенело сидел в кабинете и не знал с чего начать. А, наконец я все таки собрался с мыслями, заставил себя думать о деле так. В станциях пока все благополучно. Любыми путями нужно дать возможность строителям закончить поселок. Необходим хотя бы один готовый поселок, который можно посмотреть, как говорится, руками пощупать. Тогда заказы посыплются переоборудуем остальные цехи и снова план будем перевыполнять. Надо действовать. Максим Константинович, опять звонят. Меня нет. Скажите, поехал в Горком, в Обком, когда вернусь, не знаю. Хорошо, хорошо. Приёмный секретаря Горкома я столкнулся с Тропининым, Бушует Куприянов. При мне три раза звонил на завод: "Разыскил вас. Вы к нему? К Бутафорову?" Подождите меня в машине. Подключи. Вот а, в общем, началось. Но не пуха вам. Я открыл дверь в кабинет Бутафорова. Не скажу, что взгляд, которым наградил меня мой старый друг, был приветливым. Ну что, добрый молодец готов положить голову на плаху. Дела обстоят хуже, чем я предполагал. Куприянов рвёт и мечет. Он тебя третий день по всему городу разыскивает. Прячешься от него, что ли? Да не. Дел много. Ты считаешь, что меня снимут с работы? Это будет бюро горкома решать. Уже готовится материал на тебя. Быстро, чёрт возьми, всё закрутилось. Боюсь, что тебя ещё до бюро снимут с работы? В министерстве паника. Ты им тоже ничего не сообщил. Пробовал, но Как там с посёлком построили? Нет. На что же ты, садовая голова, рассчитываешь? На человеческую справедливость. Твоя машина здесь? Посёлок закончит не раньше, чем через месяц. Но хоть один-то дом готов.